Путь туда очень долгий, очень трудный. Поэтому еще никто из людей там не побывал. "О, нет, ты раз ты хрюки остаёшься дома", сказал доктор. А с собой я возьму только оскали, кряки, бубу и меня. Меня, закричал горлопан. "Как же вы обойдетесь без меня? А с письмами мои друзья воробьи справятся, уж будь спокойны". Смеяя ухватил хвостом нос лодки доктора и потащила друзей за собой сначала они плыли миль сорок вдоль африканского берега затем вошли в устье реки затем стали подниматься вверх по течению пока в реке было много воды плыть было нетрудно. Доктору даже не приходилось садиться за весла. Змея легко, словно щепку, тащила лодку за собой. Но чем дальше в глушь Африки они продвигались? Тем мельче и ужас становился века. Как это часто бывает в жарких странах, местами она совсем пересыхала, и перед путешественниками Лежины сухой и без капли воды русло или просто цепочка грязных луж, отделенных друг от друга песчаными отмелями. Вдоль берега тянулись густые заросли огромные деревья над рекой. Иногда их ветви переплетались, и путешественники двигались по зеленому коридору. И это было хорошо. Потому что солнце палило нещадно. Там где река пересыхала, доктору Дулиттлу приходилось срубать деревья и перетаскивать лодку на деревянных полозьях. И тогда зной и тяжелый труд выжимали из него последнюю каплю пота. К вечеру первого дня путешественники остановились на ночлег под большим раскидистым деревом. Птицам и из все тягаты пути были нипочем. Но доктор и Оскали устали так, что едва дышали. А не лучше ли нам оставить лодку и дальше идти пешком? А? Спросил доктор Нет. Лодка нам еще пригодится, возразила змея. Нас ждут на пути реки, и озера, и болота, так что вам без лодки не обойтись. Чем дальше они продвигались, тем гуще становились джунгли. Заблудиться в диком африканском лесу проще простого. Счастье у них был проводник змея. Она вела путешественников по руслу реки, а река извивалась, петляла, но все же это была дорога. А Вокруг высились неизвестные деревья, цвели неизвестные цветы, порхали неизвестные бабочки, в ветвях гнездились птицы. Доктор Долитл Только и делал, что вертел головой по сторонам и едва успевал строчить в записной книжке. На третий день русло реки привело путешественников в неизведанные места. Начинались мангровые болота. Тот, кто никогда не бывал На порушивших мангровыми деревьями болотах никогда не сможет их себе представить. По бесконечной равнине текут бесчисленные мутные ручейки. Местами они сливаются в небольшие озера с затхлой стоячей водой. По берегам растут мангровые деревья. Это особые деревья. Они стоят на высоких воздушных корнях словно их держат на себе осьминоги то тут, то там из воды из с ила